запивая его крепким кубинским кофе. 5 часов тридцать минут. Появился владимир, сделал несколько снимков, поговорил с ПТ. В 6 часов пятьдесят минут. ПТ вышел из дома. я чувствую себя хорошо. приборы работают нормально, температура воздуха вполне терпима. На холод, в самом карибском море океанавты не жаловались. там поддерживалась температура тридцать градусов, правда не такая уж высокая по кубинским понятиям. Какова она в море, можно было убедиться, не выходя за порог. Стоило приглядеться к заборному термометру, стоящему рядом с иллюминатором. 9 часов двадцать минут. Пора ложиться спать. Мы оба основательно устали. День второй. Семь часов 30 минут. Только что встали. Все нормально. Ночью в половине четвертого я проснулся, но потом снова заснул и спал до самого утра. И Йозеф чувствует себя Хорошо. После завтрака океанавта надевают черные гидрокостюмы, маски, закидывают застына квалаланги и взяв ножи подводные часы и компас выходят из дому. 10 часов 30 минут. Може сутки здесь чувствуем себя хорошо. Мне нравится этот покой и тишина. В свободное время Майка и ПТ с удовольствием совершали морские прогулки любой с красочным коралловым царством. Зарослями Акропора цервикорнис, оленерогих, горгонариями. Скелет Акропора, как и других мадрепоровых кораллов, состоит из извести. Кусты Акропора цервикорнис действительно очень похожи на оленьи рога. В отличие от мадрепор, горгонарии обладают гибким роговым скелетом. Колонии горгонарий имеют вид вееров или кустов с густыми поднятыми вверх прутьями. Иногда они напоминают канделябры, высота их редко превышает один метр. Окраска горгонарий обычно ярче, чем у известковых кораллов. Без них рифы казались бы мертвыми. «Если бы не они, вряд ли кому пришло в голову называть риф подводным садом или лесом», писал о горгонариях профессор Всеволодзинкович, изучавший коралловые рифы Кубы. Час тридцать Час тридцать минут. Рыбы уже не расплываются от нас в разные стороны, как вчера. Наши отношения с ними явно улучшились. На дне я чувствую себя прекрасно, могу сколько угодно наблюдать подводную жизнь. Ведь за все годы работы водолазом я никогда не мог наблюдать ее так спокойно и столько времени. Во время первых визитов Майка и ТТ под воду рыбы в страхе рассыпались от них, как от хищников. Но уже в следующую ночь отношения улучшились, океанавты завели несколько подводных знакомых. Пепе даже удалось приласкать какую-то маленькую рыбку. Годом раньше, недалеко от тех мест, где сейчас обосновалась обсерватория «Карибское море-1», разбил лагерь один из отрядов совместной советско-кубинской морской экспедиции. Группу советских океанографов и возглавил профессор Зинкович. Рыбы на рифах ходят так густо, писал он далее, что стрелять порой можно не целясь и без промаха. Рыбы, живущие на рифе, это целая радуга цветов и невиданная причудливость форм и узоров. Большинство из рыб плоские, но они не лежат, как камбалы, а стоят торчком. В случае опасности им ничего не стоит уйти в промежутке между коралловых ветвей, и никакая барракуда их оттуда не вытянет. Вот рыба-собака. Она украшена продольными черными и зелеными полосами свое название она, вероятно, получила за удлинённое рыло с выдвинутыми вперёд зубами, которые сходятся, как створки пинцета. Целыми днями она откусывает отростки коралловых полипов. Обломишь ветку, и рыба-собака буквально набрасывается на свежей ткани коралла. А это так называемые коралловые щетинозубы, лимонно-жёлтая рыба с чёрным тонким орнаментом. Несколько штук с туловищем наполовину оранжевым, а наполовину ярко-лиловым. Есть даже алые, с зелеными плавниками. Плавники у щетинозубов большие, как опахало, и очень нежные. Им не приходится метаться, прячась от хищников. Одно легкое движение и зуб под защитой оленьих рогов. Поэтому так нежны и причудливы их формы. Этих рыбок хочется назвать орхидеями рифа. Таков был волшебный мир коралловых предместий Карибского моря, где поселились Майко и Петет. Продолжение дневника Монтаниса. 17 июля, 4 часа 30 минут. Недавно ушел Костыльяне наш врач. Он тщательно осмотрел нас обоих. Наш врач очень старательный человек. Через окно я вижу Йозефа. Он вышел поплавать, а я остался в доме.